Почему сильные стороны – основа успеха в трейдинге? Из опыта чарроза можно извлечь важный урок. Проблемы торговцев возникают не только из-за недостатка дисциплины или неконтролируемых эмоций. В поисках новых стратегий они рискуют отдалиться от своих сильных сторон. Перемены на волне спада часто усугубляют ситуацию. Отказ от привычного периода удержания позиций – распространенный пример таких изменений. Кому-то жизненные обстоятельства мешают следить за рынками так же внимательно, как раньше. Кто-то сознательно прибегает к этому решению, желая получить прибыль от долгосрочных движений рынка. Но чаще всего смена временных рамок обходится очень дорого. Почему же так происходит? Представьте себе скальпера, торгующего на интервалах от нескольких секунд до пары минут. Они отслеживают данные по спискам биржевых заявок. Быстро меняющиеся цифры показывают отстройку ордеров на покупку и продажу по ключевым ценовым уровням. Так скальперы распознают закономерности, а затем решительно действуют. В это время инвесторы занимаются более глубоким анализом. Они определяют макроэкономические тренды и дожидаются момента, когда рынок неадекватно оценивает акции. Многие из них сравнивают себя с детективами. Они отыскивают кусочки головоломки, соединяя их в общую картину. Для такой работы требуется особый набор когнитивных навыков. Если для скальперов важнее всего скорость и оперативная память, вдумчивые инвесторы полагаются на исследование. Для скальпера сигналы рынка, важные для инвестора, ничего не значащий и отвлекающий шум. Даже торговец, удерживающий позиции от нескольких часов до пары дней, может позволить себе не придавать значения мимолетным закономерностям, которые для скальпера хлеб насущный. Вслед за временными рамками должны измениться и когнитивные навыки. Для скальпера это значит отказаться от умения моментально определять закономерности. При этом нет никаких гарантий, что иной способ работать с информацией тоже входит в число его сильных сторон. То же происходит с инвесторами, которые, наоборот, сужают временные рамки. Вместе с этим они должны ускорить мыслительный процесс, отказавшись от глубокого и вдумчивого анализа. Однажды я работал с девушкой макротрейдером с превосходным послужным списком. В разговоре она поделилась со мной парой оригинальных идей. При этом в хедж-фонде, куда она недавно устроилась, очень серьезно относились к управлению рисками. Лимит трейдера могли урезать после потери всего нескольких процентов капитала. Это означало, что сотрудники должны были оперировать большими деньгами на коротких временных интервалах. Угрозы просадки на фоне рыночных колебаний заставляли трейдершу оставлять в стороне свои лучшие идеи. Она изо всех сил пыталась закрывать позиции на ценовых уровнях, даже когда они не соответствовали ее стратегии. В конце концов, это привело к сильному разочарованию. Сильная сторона моей знакомой была связана с исследованиями рынков, но ей приходилось фокусироваться на графиках, уровнях поддержки и сопротивления, постоянно оглядываясь на краткосрочные показатели прибыльности. Процесс торговли перестал приносить ей удовлетворение. Она смогла справиться с этой проблемой только тогда, когда уменьшила размер позиций. Кроме того, ей пришлось расширить стопы и использовать опционы, поддержав финансовую устойчивость, своих долгосрочных сделок. Ключевой вывод – тот, кто использует свои сильные стороны, получает от работы истинное удовлетворение. Этот случай преподал мне еще один важный урок. Сильные стороны не только приносят лучшие результаты, но и помогают определиться с базовой мотивацией. Мне давно нравится баскетбол. Динамика, сочетание индивидуальных усилий и командной работы – спланированных и импровизированных движений делают баскетбол чертовски увлекательным занятием. Мне также нравятся боулинг и легкая атлетика. К сожалению, к последним двум у меня нет способностей, так что я ими не занимаюсь. Но стоит мне выйти на баскетбольную площадку, я сразу же считываю оборонительную тактику соперников, оцениваю их силы и нахожу возможности для перехвата инициативы. Аналитический ум, делает мою игру в мяч неординарной. А вот в беге или боулинге я бы наверняка показывал весьма посредственные результаты. Многие трейдеры теряют азарт к торговле вместе с деньгами. В погоне за прибылью они ищут новые стратегии, забывая о своих сильных сторонах. Хотя именно они привели их к успеху. Эта распространенная проблема решается довольно просто. Новые рыночные возможности нужно искать, опираясь на свои лучшие качества. Осознав важность сильных сторон, вы поймете, почему обучение трейдингу не помогает заключать хорошие сделки. Это связано с тем, что большинство лекторов предлагают студентам следовать алгоритмам, которые привели к успеху кого-то другого. Это могло бы принести пользу начинающему трейдеру, если бы опытный наставник учитывал сильные и слабые стороны своего подопечного. Но, увы, составители учебных программ, как правило, не стремятся соблюсти баланс между универсальным и индивидуальным подходами. Для наглядности сравним обучение трейдеров и студентов-медиков. Вторые тратят уйму времени на изучение теории, лежащей в основе медицинской практики. Их работа с пациентами начинается со стажировок в лечебных учреждениях. Они могут попробовать себя во множестве специальностей – радиологии, психиатрии, хирургии и так далее. Начиная свой профессиональный путь, студенты наблюдают за опытными наставниками. Иногда им доверяют рутинные задачи, в которых сложно напортачить. К концу практики будущий медик, как правило, понимает, какие специальности ему по душе, а какие нет. В этом студенту помогает опыт, лучше всего показывающий, в чем заключаются его сильные стороны. Учащиеся с хорошо развитыми коммуникативными навыками часто выбирают семейную медицину или психиатрию. Технически подкованные студенты склоняются к хирургии и радиологии. Чем шире спектр интересов, тем выше вероятность, что человек выберет лечебное дело. И наоборот, конкретные увлечения создают узкопрофильных специалистов. Представьте себе систему обучения, в которой будущие торговцы получают знания об основах экономики и денежно-кредитной политики, об устройстве биржи и международных рынках, о валютных курсах, смешанном подходе, акциях, опционах, краткосрочной, дискреционной и количественной торговле, инвестировании относительной стоимости, спредах гибридных стратегиях, маркет-мейкинге и многом другом. В таком случае студент-трейдер, как и будущий медик, сможет многое узнать о своих интересах и сильных сторонах. Учащиеся с развитыми аналитическими способностями смогут выбрать количественный трейдинг, работу с опционами или спредами. Студенты с развитой интуицией, скорее всего, предпочтут маркет-мейкинг и краткосрочную торговлю. Одни решат специализироваться на отдельных рынках или классах активов, другие станут специалистами по макроэкономике. К сожалению, из-за отсутствия подобных программ начинающие трейдеры должны самостоятельно отыскивать свой уникальный путь к успеху. Многие растрачивают капитал, так и не определившись со своими настоящими интересами. Трудно представить себе студента-медика, который заменяет клиническую практику чтением книг и прохождением онлайн-курсов. Но когда дело касается торговли, происходит именно это. В довершение ко всему, начинающих трейдеров всегда готовы взять под свое крыло разнообразные тренеры. Они убеждают студентов, что те смогут прийти к показателям управляющих мирового уровня, когда начнут контролировать свои эмоции и строго следовать планам. Они утверждают, что трейдинг – это игра ума, и совладать с собой, значит овладеть рынком. Мне трудно скрыть презрение к подобным специалистам. Наживаясь на самых уязвимых участниках торговли, самопровозглашенные гуру подменяют образование сводом якобы универсальных правил. Когда это предсказуемо приводит к неудачам, они перекладывают вину на учеников. Однажды мне предложили поучаствовать в серии семинаров от одной из подобных образовательных групп. В программе не было ничего уникального. Ее составляли трейдеры-неудачники, которые вынужденно зарабатывали на жизнь курсами для торговцев. То, о чем они говорили, можно было найти в любом профильном учебнике. При этом ни один из выпускников этих курсов не добился на рынке финансового успеха. Трейдинг действительно можно назвать игрой ума, но чтобы раскрыть свой талант, необходимо освоить базовые знания и навыки. Будущий медик вряд ли сможет решить сложную врачебную задачу, не пройдя полный образовательный курс. Глупо ожидать, что у вас получится прийти к профессиональной практике мирового уровня без должной подготовки. Начинающему трейдеру нужно разобраться в устройстве как минимум нескольких рынков и стилей торговли, а затем опробовать их на практике. Лучший способ победить в умственной игре – опереться на свои сильные стороны.